Глава 10 Странное место. Пока мой мозг пребывал в стадии перехода из обычного состояния в жидкое, Рейс все так же резко отодвинулся от меня, как-то очень быстро и ловко застегнул на мне лифт, будто упражнялся в этом ежедневно и по несколько раз в день, и деловым голосом произнес. «Ну, я закончил, влил в тебя достаточно энергии, чтобы сделать тебя более упругой. Уверен, теперь у нас получится пройти через сон как надо и куда надо. Можешь одеваться». Я глупо захлопала глазками, все еще пытаясь прийти в себя после резкой смены положения вещей. «А что? А в смысле? А где продолжение поцелуя?» мысли дала себе за трещину за неуместные глупые мысли и поспешила одеться. Она застегивала пуговицы на рубашке так нервно и быстро, что не сразу попала в нужные петельки. Пришлось расстегивать и застегивать обратно. Рейс наблюдал за всем этим с коварной улыбкой мужчины точно знающего, что творится в голове у женщины, которую он намерен укращать и соблазнять своими методами. «Ну что, идем?» Он приобнял меня, когда я оделась и была готова к дальнейшим нашим передвижениям. Я молча кивнула, так как была не уверена, что голос не подведет меня сейчас дружью. Рука Рейса на моей талии была такой горячей, что чуть ли не обжигала. От ладони быстро располазалось облако золотых искор которые окутывали меня подобно тёплому одеялу. Рейс склонился ко мне, и от его жаркого шёпота в ухо мурашки побежали по коже. «Набро пожаловать на шестой уровень сновидений, Фелл». «Я не разрешала тебе называть так меня сокращенно», — буркнула демонстративно, скрестив руки на груди. «Но ты и не особо активно запрещала», — шепнул Рейс и легонько прихватил зубами мочку уха. Здорово, что именно в этот момент мы уже вошли в процесс перехода в сон, и я могла с чистой совестью списать на телепортационную воронку своё лёгкое головокружение от порочного прикосновения. «Гляди-ка, я всё-таки смог тебя сюда протащить, я молодец!» — гордо сказал Рейс, когда мы погрузились на шестой уровень сновидений. — А то были у меня все же сомнения на этот счет. — Себя не похвалишь, никто не похвалит? — хмыкнула я. — Но от тебя похвалы вообще не дождешься, как я понимаю. — Ошибаешься. Я строгий преподаватель, но за хорошие результаты всегда хвалю и всячески поощряю. Другое дело, что мое понимание хороших результатов часто расходится с мнением ленивых студентов, которые хотят получить все, не сделав ничего. — А так не бывает? — «Меня, знаешь ли, растили, как дисциплинированного воина, чуть ли не с самых пеленок, так что угодить мне сложно, и халтурить со мной не получится». «Но я бы сейчас у тебя вышибал с отличием за прохождение между разными уровнями сновидений. Получил?» С хитренькой в глазах спросил Рейс. «Получил». Не стала спорить я, так как пока что была оглушена массой новых ощущений. «Ты мне лучше скажи, чем примечателен этот уровень?» Спросила с жадностью ученого, осматривая странное место, в котором мы оказались. «Очень странное место. Это видимое пространство переходов между городами, странами и мирами. Здесь проявлены все энергетические пути. Видишь?» Рэй кивнул на бесконечные струи воды, бьющие вверх. «Это не вода, как ты наверняка подумала. Это энергия». Те самые энергетические пути, которыми связано абсолютно все пространство огромной вселенной. Отсюда можно попасть в любую ее точку. Вообще в любую, в том числе, которую никогда не видел и не знаешь ее точных координат. Правда, магический резерв это жирает колоссально. Без острой нужды этим лучше не пользоваться. «Но я сейчас в хорошей форме, у меня достаточно сил, и у нас как раз та самая острая нужда и невозможность телепортироваться с тобой быстро привычным для тебя образом». «Только настоящий сумрачный странник до мозга костей сможет оценить всю красоту этого уровня», — вздохнула я, с восторгом глядя по сторонам. «Нравится?» Я молча кивнула, будучи не в силах подобрать нужные слова. «Мне было красиво. Красиво и как-то волнительно, что ли». Мы оказались в довольно странном пространстве. Само по себе оно было абсолютно черным. Только из черного каменного пола со всех сторон вверх били разноцветные струи воды. Ну то есть это мне сначала показалось, что воды. Теперь-то стало понятно, что так выглядела энергия. Но все же это было очень похоже на воду, потому что струи поднимались видимыми капельками и утекали куда-то наверх в бесконечность. Потолка тут не было, каких-то видимых границ пространства тоже. Лишь сплошная чернота и вот эти разноцветные энергетические струи, которые располагались в шахматном порядке на расстоянии около метра друг от друга. Все это было похоже на эдакий бесконечный лабиринт из потока света, энергии среди бесконечной черноты и в абсолютной тишине. Довольно психоделическое, завораживающее зрелище, если честно. Мрачное, пугающее, нервирующее, угнетающее. В моем вкусе, в общем. Что будет, если коснуться этих струй? Без телепортационной формулировки по этим путям просто так не пройти. Так что если случайно задеть, просто ощутишь поток энергии. Не особо приятно, но и не назвать какими-то болезненными ощущениями. В доказательство своих слов, Рейс протянул руку и несколько раз провел ладонью через ближайшую зеленую энергетическую струю. Ни с ней, ни с Рейсом ничего при этом не произошло. Мне тоже было интересно попробовать так сделать... Но сейчас не хотелось рисковать. Все-таки моя телесность сейчас была в дурном состоянии, сродни тому, как если правильно заснуть в рабочее сновидение. А любой сумрачный странник еще с первого курса помнит о том, что кривой заход в сон часто влечет за собой также неадекватную реакцию окружающего снимого пространства на сновидца. Например, теплая вода могла показаться холодной, ну, всякое в таком роде. «Мало ли, как неблагоприятно может повлиять на меня контакт с этими струями сейчас. Лучше отложить эксперимент на более благоприятное время». Другой рукой Рейс продолжал крепко придерживать меня за талию, подвел к одной из золотых энергетических струй. Произнес «Смотри на меня и запоминай телепортационную формулировку. Она очень простая, но ее надо знать, тебе может понадобиться в будущем, если захочешь прийти сюда одна». Другая формулировка тут не работает. Значит, смотри, нужно максимально подробно представлять желаемую точку телепортации, если хоть что-то не знаешь, и закончить пояснение ему не удалось. Потому что именно в этот момент пол под нами сначала задрожал, а потом будто взорвался, так как что-то огромное вылезало из пола с леденящим душу реван. Нас с Рейсом раскидала в разные стороны. Я сгруппировалась и быстро вскочила на ноги, но, обернувшись, застыла в немом изумлении, уставившись на колоссальных размеров монстра, помешавшего нашей телепортации. Он был похож на... Ух, я даже теряюсь, как лучше всего описать этого монстра. Больше всего монстр напоминал мне глубоководную рыбу удильщика. Склизкое тело, похожее на чёрную зеркальную гладь, гигантская пасть, которой можно проглотить целый дом, чистокол кривых острых зубов и жуткие глаза без зрачков, похожие на два прожектора, от которых исходил очень мощный свет. И вот эта вот громадина вылезла прямо из пола и нависла над нами, медленно осматриваясь и будто выискивая взглядом жертву. «Что это?» тихонько взвыла я в ужасе глядя на чудовище чистильщик коротко ответил рейс очень тихо но из-за звенящей тишины пространства я слышала его так словно он стоял совсем рядом кто -ш -ш. рейс поднес губам указательный палец призывая к тишине не издавай резких звуков и не двигайся пока он только проснулся и у нас еще есть фура в пара минут пока чистильщик не приступил к своим непосредственным обязанностям. «Как все это понимать?» «Видишь ли, у этого уровня сновидений есть одна маленькая такая проблемка». «Это самая крошечная проблемка сейчас перед нами, да?» С нервным смехом произнесла я. «Ну да. Дело в том, что раз в месяц в полнолуние здесь появляется чистильщик. Это существо тут является кем-то вроде местного мусорщика» раз в месяц он раскрывает пасть и проходит по всему пространству, поглощая случайный мусор. Сновидцы, забредающие сюда, порой оставляют здесь какие-то вещи случайно или нарочно, чистильщик все это поглощает бесследно. В том числе под его раздачу попадают застрявшие тут сновидцы, которые не смогли выйти из пространства. Не то, чтобы у него тут много работы, но все же такие масштабные зачистки изредка необходимы, чтобы в пространстве не было ничего лишнего, кроме энергетических струй. Но сегодня далеко не полнолуние. Я быстро сверилась с лунным календарем, открыв его на браслете-артефакте. Не в курсе. А это значит что? Это значит, что чистильщика кто-то разбудил. Мэй? Рейс покачал головой не сводя напряженного взгляда с чудовища. Просто появление гостей на этом уровне не может его разбудить раньше срока. Наоборот, он не станет мешать сновидцам. А для его пробуждения нужны какие-то мутные ритуалы, сложные для воспроизведения. Кто-то нарочно разбудил эту тварь. «Для чего?» «А ты как думаешь?» Я нервно сглотнула и закусила нижнюю губу. Говорить вслух то, что вертелось в голове, не хотелось, но Рейс сделал это за меня. Кто-то за тобой охотится, Фелл. Тот, кто забрал твое тело, скорее всего теперь жаждет забрать и твою сумрачное тело. Судорожно вздохнула, до побелевших костяшек пальцев, сжав руки в кулаки. Чтобы нам телепортироваться в генеральный штаб, мне нужно плотно контактировать с тобой, продоволил Рейс. Но если мы сейчас начнем двигаться, чистильщик мгновенно среагирует на нас, как на угрозу. И что нам делать? «Я думаю». «Ты плохо и медленно думаешь». «Ну уж, как умею», — хмыкнул Рейс. «Если из-за тебя я еще и своего сумрачного тела лишусь, то потом обязательно воскресну только ради того, чтобы найти тебя и утянуть за собой в преисподнюю, так и знай», — проворчала я. Не то чтобы считала Рейса виновата в пропаже своего тела, но такое настроение сейчас позволяло мне держать на веревочке стремительно улетающую крышу и не истерить, свизгом бегая по кругу. Рейс мрачно хохотнул. Ха -ха, «Я сейчас попробую кое-что сделать. Не знаю, получится у меня или нет, но очень прошу тебя, не смотри при этом на мое лицо и особенно мои глаза. Ни при каких обстоятельствах. Договорились?» Говоря это, Рейс взялся за душки своих очков и начал медленно их снимать, не сводя взгляда с чистильщика.